л ё ш а Попович и Тугарин. и з д а л и ч е д а л е ч и из чистополя Тут едут у д а л ы два молодца, Едут конь-оконь, д да о седло-оседло, Узду-аузду д да о т е с м е н о ю Да сами меж собой разговаривают. Куда нам, братцы, ехать будет? Нам ехать-не ехать в а с у з д а л ь г р а д Да в Суздалеграде питья много, Да будет добрым молодцем мы с п р о п и т е с я Пройдет про нас славушка недобрая. Да ехать не ехать в Черниговград, В Черниговеграде девки хорошие, С хорошими девками спознаться будет, Пройдет про нас славушка недобрая. Нам ехать не ехать в Акиевград, Да Киевуграду на оборону, «Да нам, добрым молодцам, на выхвальбу!» Приезжают как о городу, как и е в у Ко тому же, как князю, ко Владимиру, Ко той же, как гриденке, ко светлоей. Ставают молодцы д да о содобрых коней, Оставляют коней своих непривязанных, Никому-то коней да неприказанных, Никому-то д да о коней да права дела нет. Идут они в огриденку во светлую, До да креста не кладут по писаному, Поклона не ведут да по ученому. Они бьют челом на все четыре стороны, А князю с княгиней на особенку. «Ты здравствуй, Владимир Стольнокиевский! Ты здравствуй, княгиня-мать Апраксия!» Говорит-то Владимир Стольнокиевский й и «Вы здравствуйте, удалый добрый молодцы! Вы какой же земли какого города? к а к о г о отца до да какой матушки? Как вас, молодцов, да именем зовут?» Говорит тут удалый добрый молодец. «Меня зовут а л ё ш а и нынь Поповичем. Попали вонть я сын Ростовского. Да другой-то Яким, а л ё ш и н п а р а б о к Говорит тут Владимир Стольнокиевский. Давно про тебя весточка прохаживала. Случилось Алешу в очи видите. Да перво е тебе место подли меня. Друга тебе место, супротив меня. Третье тебе место, куда сам ты хошь. Говорит-то Алешенька Попович-то. Не сяду я вместо п о д л е тебя. Не сяду я вместо супротив тебя. д да о сяду я в место, куда сам хочу, у д о сяду на печку на муравленку, «Под красно-хорошо под трубное окно». Немножко поры д а м и н о в а л о с я «Да на пяту гридня отпиралося, «Да лезет-то чудо поганое, «Собака-тугарин был змеевичет, «Да богу собака не молится!» Князю со к н я г и н е не кланяется, Князьям и боярам челом не бьет. Вышина у собаки ведь трех с а ж е н Ширина у собаки ведь двух охват, Промеж глаз его д да о колена стрела, Промеж ушей его д да о пять бумажная. Садился собака он за дуба в стол, По праву руку князя он Владимира. По леву руку княгини он апраксии, а л ё ш а на запечье не утерпел. Ты ой, еси, Владимир Стольнакиевский, А ли ты с княгиней не в любви живешь? Промеж вами чудо сидит поганое, Собака тугарин-то змеевичет. Принесли на стол лебедь белую. Внимал собака свой булатин нож, Поддел-то собака он лебедь белую. Он кинул с о б а к а ее себе в гортань, Со щ е к и т а на щеку переметывает, Лебежье костье да вон выплевывает. Алеша на запечье не утерпел. У моего усвета у батюшка, У попа у Ливонтья Ростовского Была стара собачища дворовая. По подстолью собака в о л о ч и л а с ь Лебяжею костью подавилося. Собаке Тугарину не минуть того, Лежать ему водолече в чистом поле. Принесли на стол д да о пирог столовой. Внимал собака свой булатин нож, Поддел-то пирог да на булатин нож И кинул собака себе в гортань. А лёшка на запечье не утерпел. У моего усвета у батюшка. У попа у л е в о н т ь я Ростовского Была старокоровища дворовая. По д в о р у т а корова волочилась, Дробина и корова подавилась. Собаке Тугарину не минуть того, Лежать ему в о д а л е ч е в чистом поле. Говорит собака нынь Тугаринут. «Да что у тебя на з а п е ч и за смерть сидит? Что за смерть сидит?» «Да засельщина!» — говорит-то Владимир Стольнокиевский. «То не смерть сидит, да не засельщина. Сидит русский могучий да богатырь, А по имени а л ё ш е н ь к а Поповичот!» Внимал собака свой б у л а т е н нож, Докинул да собака нож на запечье, Докинул да в Алешеньку Поповича. У а л ё ш и Якимушка подхвачив т был, Подхватил он ножичек за черешек. У ножа были припои нынь серебряны. По весу-то припои были двадцать пут, да сами они д да о похваляются. Здесь у нас дело заезжие, а хлебы у нас здесь завозные. На вине-то пропьем, хоть на калаче проедим. Пошел-то собака из застолья вон, да сам говорил таковы речи. т будь-ка, а л ё ш а со мной на поле!» Говорит-то а л ё ш а п о п о в и ч о т «Да я с тобой с собакой хоть теперь готов!» Говорит-то Екимушка да Парабак, «Ты, ой, еси, а л ё ш е н ь к а названый брат! Да сам ли пойдешь, а ли меня пошлешь?» Говорит-то а л ё ш а нынь Поповичат, «Да сам я пойду, да не тебя пошлю!» п о ш ё л т о а л ё ш а пеждорогою, в руки взял шалыгу подорожную, до этой шалыгой подпирается. Он смотрел собаку во чистом поле, летает собака по поднебесью, до да крылья у коня нончебумажные. Он в топоры а л ё ш а сын поповичет, он молится спасу вседержителю, чудной мати божьей Богородице. Уж ты, ой, еси, спас да вседержитель наш, Чудная есть мать да Богородица. Пошли, Господь, с неба крупно дождя, Подмочи, Господь, к р ы л ь ё бумажное, Опусти, Господь, Тугарина, на сыру землю. а л ё ш и н а мольба Богу доходна была. Послал Господь с неба крупно дождя, п о д м о ч и л а с ь у Тугарина Крылье бумажное, Опустил Господь собаку На сыру землю. Доедет Тугарин По чисту полю, Кричит он, зычит Да вовсю голову. Да хош ли, Алеша, Я конем стопчу? Да хош ли, Алеша, Я копьем сколю? Да хош ли, Алеша, Я живком с г л а н у На Тоди Алешенька ведь верток был. Подвернулся под гриву лошадиную, Да смотрит собака по чисту полю. Да где же а л ё ш а с т о п т а н лежит? Да в топоры Алешенька п о п о в и ч е т Выскакивал из-под гривы лошадино ей. Он машет шалыгой подорожную, Потугариванной д да о побуйной голове. Покатилась голова с плеч, как пуговица. с в а л и л а с ь т р у п й о да на сыру землю, Да в топоры Алёша сын п о п о в и ч ё т И моёт тугариного добра коня. Левой-то рукой да он коня держит, Правой-то рукой да он трупьё сечёт. Рассёк-то т р у п й о да по мелку частью, Разметал-то т р у п й о да по чисту полю, Поддел-то тугаринову буйну голову Поддел-то а л ё ш а н о г о строка п ё п о в ё з т а к а князю, к ко Владимиру. п р и в ё з т а к о г р и д е н к е ко светлоей, Да сам говорил, да таковы слова. Ты ой, еси, Владимир столь накиевский, Буде нету тянынь пивна котла, Да вот те тугариного буйна голова, Буде нету т я д о к пивных больших чаш, д а к о вот те Тугариновы ясны очи, Буде нет у тебя до да больших блюдищев, д а к вот те Тугариновы больше ушища!»